«Я вам скажу откровенно», — говорил мне доктор в передней, надевая шубу и калоши, «что в подобных случаях при госпитальном лечении умирают девяносто девять из ста. Я надеюсь только на тщательный уход, на прекрасное расположение духа больного и на его горячее желание выздороветь». «Всякий больной желает выздороветь, доктор». «Конечно. Но у вашего товарища есть некоторые усиливающие обстоятельства». сказал доктор с улыбочкой. Итак, сегодня вечером мы сделаем операцию, прорежем ему новые отверстия, вставим дренажи, чтобы лучше действовать водой и будем надеяться. Он пожал мне руку, запахнул своими медвежьей шубу и поехал по визитам, а вечером явился с инструментами. Может быть угодно вам, мой будущий коллега, для практики сделайте операцию, обратился он к Львову. Львов кивнул головой, засучил рукава и с серьёзным мрачным выражением лица приступил к делу. Я видел, как он запустил в рану какой-то удивительный инструмент с трёхгранным острьём, видел, как остриё пронзило тело, как Кузьма вцепился руками в постель и защёлкал зубами от боли. "Ну, не бабничий угрюмо", говорил ему Львов, вставляя дренаж в новую ранку. "Очень больно". Луска вопросила Мария Петровна: "Не так больно, голубушка?" "А слабел я и измучился". Положили повязки, дали Кузьмивина, и он успокоился. Доктор уехал. Львов ушёл в свою комнату заниматься, а мы с Марией Петровной стали приводить комнату в порядок. "Поправьте одеяло", проговорил Кузьма ровным, беззвучным голосом. "Дует Я начал поправлять ему подушку и одеяло по его собственному указанию, которое он делал очень придирчиво, уверяя, что где-то около левого локтя есть маленькая дырочка, в которую дует, и прося получше подсунуть одеяло. Я старался сделать это как можно лучше, но несмотря на всё моё усердие, Кузьме всё-таки дуло то в бок, то в ноги, и умелытый какой. тихо брюзжал он опять в спину дует пусть она он взглянул на марию петровну и мне стало очень ясно почему я не сумел угодить ему